Глава шестьдесят Лори назвала водителю адрес офиса Шарлотты. Она не стала терять времени и сразу набрала номер Шона Дункана. Когда он поднял трубку, Лори облегченно вздохнула. «Я боялась, что вы уйдете в пять», – сказала она. «Боюсь, так у меня никогда не получается», – ответил Дункан. «У меня есть для вас вопрос». Двое гостей на приеме в Метрополитен заявили, что они пробрались в галерею американских портретов на втором этаже, в то время, когда была убита Вирджиния Уэклинг. «Вполне возможно. Гости всегда неохотно выполняют правила во время приемов. Вы даже не представляете, какое количество знаменитостей считает нормальным выкурить сигарету, а иногда делать и другие вещи прямо во время приема». Лорри вспомнила, как Тиффани описывала свой побег на второй этаж с Томом, Мы проскользнули на второй этаж. Там никого не оказалось. Это было потрясающе. Мы все там обошли. Вы говорили, что у большинство камер были отключены, потому что в тот вечер вы тестировали и обновляли оборудование, закрытых для посетителей отделах музея. Совершенно верно, сказал Дункан. Одна из тех, кто проскользнул наверх, сказала, что она и ее приятель погуляли по всему второму этажу и никого там не встретили. Такое возможно? Весьма сомнительно. Когда камеры были отключены, там работали специалисты. Конечно, не очень много. Полагаю, что кто-то мог пройти незамеченным. Но для этого им пришлось бы проявить немалую ловкость. Прятаться за углами, ну и все в таком же духе. Но свидетельница описала все иначе, продолжала Лори. Она ясно дала понять, что они неспешно прогуливались по галереи, и там никого не было. Нет, если бы они исследовали весь второй этаж, то наверняка столкнулись бы с кем-то из специалистов. Уверенно ответил Дункан. Я поняла. Складывается впечатление, что вам удалось продвинуться вперед», – заметил Дункан. Я очень на это надеюсь, она снова поблагодарила его и закончила разговор. Лори была с самого начала убеждена, что сработавшая в день убийства сигнализация имела к нему какое-то отношение. Полиция не сомневалась, что убийца или его сообщник активировали сигнализацию, чтобы отвлечь охрану и позволить преступнику незаметно последовать за Вирджинией наверх. Но Лори никак не могла понять, почему сигнализация включилась в средней части выставки, откуда сложнее ускользнуть. Теперь у Лори появилось представление о том, что произошло в тот вечер. Вероятно, импульсивная и эксцентричная Тиффани отправилась на выставку, где взяла браслет Джеклин Кеннеди и заставила сработать сигнализацию. Когда появились полицейские не по поводу кражи, а из-за убийства в Вирджинии, они начали расспрашивать гостей, чтобы установить, у кого есть алиби. Должно быть, не призналась тому, что стащила браслет, и попросила его прикрыть ее, сказав полиции, что они все время были вместе в портретной галерее. Это также не разрешалось гостям, но признание такого незначительного нарушения защитила бы ее от подозрений в краже браслета. Конечно, Том едва ли захотел бы прикрывать женщину, которую едва знал, но у него могла быть собственная причина. Такси остановилось, и в него быстро села Шарлотта. Она подготовилась к холодной погоде и надела темно-синее пальто. «Ну и каков план?» – спросила Шарлотта. Пока они ехали в Куинс, Лори ей все рассказала.